За стол Чай есть хотите. Ефим, достал бы молока. Не торопясь, Ефим пошел в шалаш. Странницы снимали с плечка томки. Один из парней, высокий и худой, встал из-за стола, помогая им. Другой, коренастый и лохматый, задумчиво блокотясь на стол, смотрел на них, почесывая голову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 Взял со стола чашку, сполоснул водой и, налив в нее молоко, подвинул к Софии, внимательно слушая рассказ матери. Он двигался и делал все бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ, все молчали минуту, не глядя друг на друга.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 Открыто. — А у нас бы, если такой парад устроить, — сказал Эфим и хмуро усмехнулся, — насмерть избили бы мужики. — И забьют, — подтвердил Игнат, кивнув головой. — Нет, я на фабрику иду, там лучше. — Судить, говоришь, будут Павла? — спросил Рыбин.